Глава двадцать первая. Инга, как выяснилось Александровна, сдержала данное обещание и выслушала меня внимательно. Правда, мне пришлось прервать свой рассказ, пересев за руль. Водила рубежница, как бы сказать помягче, дерьмовенько. Дело не в том, что она женщина. Вот Наташка, к примеру, за рулем чувствовала себя как рыба в воде, а Инга совсем машину не понимала и не чувствовала. Мы собрали все кочки и намеревались заехать в ближайший автосервис для замены всей ходовки, но тут мое терпение не выдержало. Рубежница отнеслась к моей просьбе спокойно. А я уже намеревался спорить, упирая на то, что мы везем раненого и все такое. Хотя всем бы таких раненых. Витя по-прежнему спал на заднем сиденье. Однако Инга пересела без лишних слов. И будто бы даже с облегчением. Интересно, как она сюда добралась с такой манерой езды? «Перевертыш», — заключила рубежница, когда я закончил. «Редкий вид нечисти оборотня. Способен не только перекинуться в любого человека, но и благодаря иллюзиям воссоздать одежду». Тебе повезло. Редко кто видит перевёртыши в истинном обличье. Да уж, повезло так повезло. Не жизнь у меня, а бутерброд с повидлом. В церковь попробуй сходи, свечку поставь. Ставили уже. Всех размеров и объемов. Погоди, ты что, в эти обряды веришь? Нет, но ну ты можешь поверить, а это часто помогает. Психосоматика и все такое. Давай я лучше останусь при своем невезении. «Так что про перевертыша?» «За него не волнуйся», — как-то спокойно отреагировала Инга. «Перевертышей сложно распознать, когда никто о них не знает. Все-таки нечисть редкая, штучная, я бы даже сказала. Но когда знаешь, как ты правильно заметил, простейшим решением будет попросить сделать то, что любой рубежник умеет. Наложить какое-нибудь заклинание или заключить договор. Кроме того, они очень не любят серебро. Тут, как понимаешь, все еще легче». «Думаешь, перевертышь от меня отстанет?» «Если не полный дурак или отчаянный, отстанет и сбежит. Либо, что весьма сомнительно, пойдет ва-банк, чтобы завладеть реликвией». «Ты про тот артефакт?» «Да, некоторые редкие артефакты называют реликвиями, а это, судя по твоему рассказу, она и есть». На краткий миг Инга потеряла самообладание. Нет, внешне это не выразилось, но речь ее стала чуть быстрее, словно она торопилась все это сказать. И я все понял. Понял и почему-то облегченно выдохнул. Одной загадкой меньше. Теперь хотя бы понятно, чего она терпит все мои закидоны и действительно залетает в любой блудняк, связанный со мной. Реликвия. Тот самый артефакт, про который и идёт речь. Инга что-то про него знает. И очень хочет приджониться к реликвии. Только в отличие от Шуйского, не стала пытать меня и применять силу. Наоборот предстала в виде тульского пряника и надо отметить этот метод был более действенным вот к примеру сейчас я не злился зачем все происходило в рамках логики рубежников я полезен потому со мной надо дружить но судя по всему артефакт действительно очень важен раз вокруг него такие пляски с бубнами целый князь из другого княжества нанял целого перевертыша чтобы выведать что я знаю про артефакт а до этого озадачил Воронового. Правда, с перевертышем непонятно. По логике он должен был меня просто убить, а не пытаться разговорить. Что-то тут нечисто. Не все бьется. В любом случае, делиться с Ингой тем, что я все понял, я не стал. Пусть думает, что Матвей — тупой лопух, которым можно вертеть по собственному разумению. Мне же легче. Причем, к сожалению, это не всегда далеко от действительности. Мы, наконец, выбрались из царства болота и озер, зашуршав колесами мишин по нормальной дороге. Никогда не думал, что будут рад асфальту. Как выяснилось, он не только спонсор адского пекла летом и причина дорожных происшествий в нашей стране в любое время года, а вершина цивилизации. Тем, кто не верит, надо помесить грязь в лесу, а потом побродить по владениям водяного. Инфосотка. Сразу поменяют свое мнение. Когда я говорил, что мы прошагали по собственным ощущениям километров пятьсот, то не думал, что моя шутка окажется такой злой. До Выборга мы добирались больше часа. И это по пустой-то трассе. Прилично мы так побродили. И это с учетом двух слабых звеньев в виде меня и следопыта. Последнего мы завезли на подворье и сдали на руки в общинный дом, напоминающий воеводские казармы. Здесь Витю приняли и пообещали привести в чувство. «Держись, дружище, скоро мы тебя вытащим с того света и разберемся с лихо. Мне бы самому чток отлежаться». Левая рука к тому моменту распухла и напоминала разваренную сардельну. «Нет, я знал, что рубежники сами себя лечат, поэтому не особо напрягался. Просто конечность противно ныла. Надо будет обезболивающее какое выпить». Но все вышло еще лучше. Инга довезла меня до дома, хотя технически довез себя я сам а затем без всякого стеснения вошла следом за мной. «Давай в душ, а потом на кухню», — скомандовала она. Оттуда, уже гремя бутылками, выскочила нечисть, правда сразу бросившись в рассыпную. Как-то так повелось, что Митя и Гриша, если не боялись Сингу, то очень опасались. И нельзя сказать, что я их не понимал. К моменту, когда я чистенький и опрятный вышел из душа, стол на кухне был освобожден от ненужной пустой посуды, чай заварен а Инга копошилась во внушительном дорожном саквояже. Такой обычно во всяких исторических фильмах показывают про викторианскую Англию. Не иначе со слова вытащила. Вот. Она продемонстрировала мне небольшую баночку с чем-то дурно пахнущим. «О, я узнал! Это мась Вишневского!» «Мась, но моя. Собственного приготовления. Давай сюда руку». Она стала медленно намазывать мою опухшую конечность. При этом я словил ужасное замешательство, потому что ее пальцы были нежными и мягкими, как у молодой девушки. Обычно именно руки придают женщин в вопросе старения. Какая бы куколка перед тобой ни стояла, а посмотришь на руки заполтос Хотя раньше мне этот возраст казался каким-то страшным рубежом. Теперь, после того, как я узнал, сколько могут жить на свете люди, просто отметкой. В общем, когда Инга наглаживала мою руку, Я почувствовал, как бы это сказать по-французски, «ля возбуждение», чего совсем от себя не ожидал. Нет, Инга не была внешне мне неприятно но просто я всегда держал в голове, что ей фиг знает сколько лет, а меня больше интересовали девушки моего возраста. «Чаю налить?» — спросила она. «Ага», — дрожащим от волнения голосом ответил я. «Завтра будут листья». Продолжила рубежница, словно ничего не замечая. И ты можешь отправляться к вороновому. Я думал, что ты будешь отговаривать меня. Мол, это ловушка и все такое. Вы пожали руки, спокойно ответила Инга. И не сможете навредить друг другу. Ага, погоди. Что? Улыбнулась Инга. Перед глазами все плывет. Ты... Ты меня поила? «Разве я могла бы причинить тебе вред в твоем же доме?» Продолжала улыбаться рубежница. В правильных и логичных книжках про реальность после подобных действий кто-то умирает. Обычно тот, кто вырубается. Хорошо, что я не был героем такой правильной книжки, потому что пришел в себя на своей кровати, когда за окном светило солнце, а рядом, облачённая в мою футболку, лежала Инга. «Митя, ты достал уже. Прекращай играть в карты, это не твоё» и столкнул черта с кровати, о чем тут же пожалел. «Матвей, ты охренел?» — своим обычным голосом ответила рубежница, поднявшись на ноги. «Прости, я думал, что это... А что ты тут делаешь? И что вчера случилось? Погоди, мы не это самое?» Вопрос оказался резонным, потому что Инга была в моей растянутой футболке без штанов поэтому я и не мог перестать пялиться на ее стройные ноги. Да, я ничего не помню, но вот тот факт, что сам валяюсь в одних трусах, мне не нравился. — У тебя от стольких вопросов голова не лопнет? — спросила она. — Отвечаю последовательно. — Нет, мы с тобой не это самое. Я же правильно понимаю, что под этим самым ты подразумеваешь классический человеческий секс? Я кивнул классически нечеловеческий обычно устраивал Гриша со своими бесовками, когда меня не было дома. «Если честно, тебе бы точно не повредил, судя по явным внешним признакам», — немного скучающе ответила Инга, а я торопливо прикрылся одеялом. «Но ну, не переживай. Я женщина честная и беспомощностью мужчины обычно не пользуюсь». «Тогда что тут вообще?» «Ну и вчера». «Зря игнорируешь глаголы», — усмехнулась Инга. Я действительно добавила в чай кое-что, чтобы ты выспался, и был полон сил для сегодняшнего дня. Я же не враг себе пытаться тебя опаивать под печатями. А потом решила, что уже довольно поздно, и ехать никуда не хочется. Уложила тебя, нашла вот футболку и легла рядом. Не переживай, спали мы исключительно как лучшие однополые друзья. Я думал, ты поедешь за листьями, и все такое. Немного успокоился я, сев на кровати. «Мне для этого никуда и ездить не надо. Ладно, выйди, я оденусь, и заодно Наташу позвоню». «Да уж, что не день, то приключения. То рискую умереть, то быть трахнутым. В хорошем, классическом смысле этого слова. Раньше я бы воспринял сказанное Ингой за чистую монету. Но с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и я теперь делил все слова рубежников на два. Если она осталась...» Значит, на то были какие-то свои обстоятельства, о которых мне, само собой, никто не расскажет. Я умылся и почистил зубы, после чего вернулся в комнату и оделся. А с Ингой встретился уже вместе с силой своего дома, на кухне. «Я надеюсь, это нормальный чай?» — спросил я. «Нормальный. Бес твой делал. И омлет он пожарил. Ворчал, правда, много. Дисциплины у твоей нечисти никакой. Давай я беса на недельку к себе возьму. Где-то на антрисолях что-то упало, и вскоре все затихло. Я же говорю, никакой дисциплины, сказала рубежница. Я кивал, рассматривая меж тем свою здоровую руку. И это еще не все. Чувствовал я себя как космонавт. Это с учетом того, что вчера почти весь хист свой потратил, о чем не приминул поделиться с ингой. Зелье отложенного промысла. Быстро восстанавливает хист, но откат будет неприятный. Пару дней поваляешься. А зачем так радикально? Потому что восстановить тебе надо было быстро, чтобы решить, наконец, проблему с Врановым. А потом отдыхай, сколько тебе заблагорассудится. Как это по-рубежному? Сделать все, как ты хочешь, наплевав на мнение других. Ингу не интересовало, что у меня свои планы. На того же следопыта и его лиха. Есть зелье, чтобы нейтрализовать этот эффект? Нет. Да и не надо ничего пить больше. Только хуже сделаем. Единственный вариант — рубец взять. Убить Воронова, например. Я не сразу понял, что она пошутила. Мы вообще-то не можем навредить друг другу. Да и как выяснилось, от смертей тех, кто обладает промыслом, мне перепадает совсем немного. Моя фишка в ином. Так что там по этому папоротнику? Инга кивнула, словно только что вспомнив. Она поставила чашку с чаем и положила взятый пряник. «Нет, если так пойдет, я рубежницу на сладкое подсажу». А затем одними губами что-то произнесла и вытащила из пустоты три огромных широких листа и табличку. Последнюю она продемонстрировала мне. «Сумрачный папоротник, три листа, к завтрашнему утру». «Погоди, получается, у тебя на слове есть кто-то, кто собирает нужные травы?» «Удобно, правда?» Проблема в том, что ты воспринимаешь слово как заклинание в некоем мифическом пространстве, а ведь все хранящееся там находится в каком-то конкретном месте. Я раньше, очень давно, работала ботаником в Санкт-Петербурге, а когда это все случилось, то решила, что можно оставить за собой небольшую оранжерею. Там я чувствовала себя в безопасности, потому она и стала моим местом для слова. «А кто там все это делает? Нечисть какая-нибудь?» Рубежникам не задают два вопроса. Про возраст и про нечисть, которая обитает у них дома, — улыбнулась Инга. «Еще про хист, травница». Ее прозвище я назвал специально. Мол, вон чего, тоже кое-что знаю. А Инга даже бровью не повела. Не удивил. Все и так знают, что мой промысел связан с растениями. Но только никто не может сказать, как именно. «Учись, Матвей». «Постараюсь». «Получается, теперь мне можно отправляться к Врановому за тетрадью?» «Ведь в ней вся информация про тот артефакт?» — спросила Инга. «В ней, только, возможно, пока еще все сведения скрыты. Хистом не вышел». «Кстати, вот одна из причин, почему Инга согласилась на сделку. Я ведь получу обратно тетрадь, в которой и есть вся информация про реликвию». В дверь постучали. «И если я напрягся, то Инга, напротив, приободрилась». Это Наташа. Я ее чувствую. А мне, стало быть, надо почувствовать ранового. Я не слышал, как поприветствовали друг друга приспешницы и рубежницы. Хотя, на мой взгляд, это могло бы быть интересно. Они общались на «ты», но все же Инга в определенной степени держала дистанцию. Доброе утро. Наталья вошла в кухню, испытывающая, глядя на мои мокрые волосы. Что, готов к великим свершениям? Если ты хочешь позубоскалить на эту тему, то скажу сразу. «Ничего не было», — сказал я. «Мы просто спали, пусть в одной кровати». «Матвей, ты параноишь. Девочка ничего такого не сказала, вошла следом Инга. «Зато посмотрела, я немного в женщинах понимаю». «Разве что совсем немного», — фыркнула Наталья. «Инга, ты готова?» «Да, главное, чтобы была готова ты». Я ждала этого дня много лет. «В БДСМ-клуб едут?» «Ох уж эти мне загадки...» За сим мы распрощались, и женщины покинули мой дом. А я пошел допивать чай, попутно рассматривая громадные листья папоротника. К слову, выглядели они действительно странно. На свету отливали серым, будто бы дымчатым цветом. Сразу видно, не из нашего мира растения. Интересно, травница много чего выращивает иномирного в той самой оранжерее? Да, хозяин, сколько живу с тобой, а иногда ты меня удивляешь признался Гриша, залезая на стул. «У тебя в постели голая баба, а ты так сплоховал. Правда, не отфителил ее, что ли?» «Во-первых, я был не в состоянии что-либо сделать. Во-вторых, очень часто секс ничего кроме проблем доставить не может. Это именно тот случай». «Зря. Сговорчивее стала бы бабёнка. Это как пить дать? Ладно, научу тебя с женщинами обращаться». «Можно без этого?» Я знаю, как покупать водку и наливать ее в стакан. Я ж от чистого сердца. Ну и ходи, болем. Только скажи, ты же не собираешься меня к этой Инге отправить? гриша поди вон, мне подумать надо. без ворча покинул кухню. А уже в зале из-за чего-то накричал на Митю. Дом, милый дом. Я же взял листья папоротника в руки. Легко сказать, настройся. А как? Инструкции не прилагалось. Но вороновой сказал, что я могу это сделать в любой момент. Вроде как связь у меня с ним уже такая крепкая, что ножом не разрежешь. Что я знаю о рубежнике? Что он управляет птичками, что запах у него довольно специфический. Если говорить толерантно, пах он как человек, альтернативно воспринимающий гигиенические процедуры. А еще помню... Несло какой-то затхлой водой и... Внезапно вся гамма запахов сложилась в некое единое целое. Можно было даже сказать, что я вижу его. Тонкий шлейф, едва колышущийся в воздухе. Я собрался за какую-то минуту и убрал листья на слово, а затем выскочил на улицу. Шлейф никуда не делся. Более того, он продолжал плыть по воздуху по направлению к трассе. Я завел зверя и встал на след что еду правильно понял, уже покинув Выборг. Здесь шлейф стал толще и будто сизаймие. Раньше он был полупрозрачным, а теперь обрел яркие краски. И еще, помимо визуальной составляющей, запах стал ярче. От вони тухлой воды даже глаза заслезились. Но это полбеды. Что мне понравилось меньше всего, я следовал вчерашней дорогой. Я очень надеялся, что Ворновой укрылся где-то в лесу. Но позже понял, что это было бы глупо. Буквально самоубийство, в каком бы состоянии ни находился Леший. Логично, что рубежник сбежал в сторону болот. Ехал я долго, чувствуя странную тревогу. Вот вроде делаю все правильно, а на душе ощущение беды. Проклятый внутренний голос, который редко ошибается. Я оглянулся в зеркало заднего вида, и на краткий миг показалась знакомая синяя машина но именно что показалось. Стоило чуть сбросить скорость, как меня обогнало красное авто такой же марки, как у Наташи. Разве что с усатым мужиком за рулем. Не знаю, как там с депиляцией у приспешницы Инги, но едва ли у нее за пару часов могла вымахать такая растительность под носом. И что еще менее вероятно, она точно не успела бы перекрасить машину. Мотя, чего ж ты так дергаешься? Вскоре пришлось свернуть на проселочную дорогу. Благо, далеко ехать не надо было. Врановой стоял посередине, явно ожидая меня. Я громко чихнул, не в силах больше сдерживать свербящий запах в носу. И шлейф, слава богу, исчез. Словно понял, что больше мне не нужен. «Я почувствовал, что ты приедешь», — сказал рубежник, улыбаясь. Желтая полоска зубов на его небритом лице смотрелась угрожающе. Поэтому вышел встретить. «Привет! Тоже ужасно рад тебя видеть!» Можно без этих лживых любезностей, захожей. Хорошо, тогда давай покончим со всем этим поскорее. Без проблем, только не здесь.